Глава 25. Секретная информация. Гипотезно создавать несложно, отзывается главврач. Это бесспорно. Фантазировать все умеют. Была речь даже о возможном космическом происхождении этого вызывателя. Дескать, были такие гуалуды, и вполне возможно, что от них привет обнаружился. Пока предположительно можно полагать, что как минимум возбудитель, будь это вирус на набот или еще что, очень древний, потому умеет перестраивать организмы еще в бескислородном варианте действия. Тут поневоле приходится призадуматься. Бескислородные обменные процессы на лицо, Но разобраться на внутриклеточном уровне пока не получается. Нужны электронные микроскопы, серьезная лабораторная биохимическая техника. А как вы относитесь к митохондриевой теории? Осведомляется наконец освободившийся из операционный анестезиолог, вместо перерыва забежавший на праздничек. Как и остальные, вполне достойно до момента, пока не доказано что-либо конкретное, отвечает Валентина, задумчиво вертя в руке стаканчик с соком. Что за теория? Тихо спрашиваю я у сача, севшего рядом со мной. Теория, объясняющая то, что пугает сильнее всего. Зачем вообще зомби жрут людей? Возможно, что мясо им поставляет митохондрии живых, и это ускоряет их собственный энергетический цикл. После поедания живой плоти митохондрии встраиваются в клетки зомби. Чем больше плоти, тем больше митохондрий, тем больше энергии, и в итоге мертвяк шустрей. Интересный подход. Но тут же без кислорода ничего не работает. Невозможен синтез АТФ, припоминаю я подзабытую уже биохимию человеческого организма. Как-то оно все же работает, меланхолично отмечает очевидный факт, прислушивающийся к нашему разговору, но сидящий с другой стороны терапевт. Валентина Ивановна, «Что вы можете сказать насчет такой теории, как увеличение числа митохондрий в качестве самоцели?» – спрашивает анестезиолог Завлаба. Кабанова отвечает тотчас же. По ее словам, инвитронаблюдения показывают, что клеточное структурирование сохраняется, количество митохондрий в клетках и впрямь увеличено. Но все это никак не подтверждает саму теорию, просто по причине недостатка данных. Единственное, что можно считать более-менее достоверным – так это то, что зловредное нечто отчаянно не хочет помирать и таким образом способно на то, чтобы переделать тело умершего существа. В общих чертах оно — это нечто, само садится за руль. Да, это мы видели. Садиться за руль плотно ничего не скажешь. Возможно, объяснение этому получено от тверских коллег, продолжает Кабанова. Это те, что к нам прибыли, спрашивает терапевт. Да, первая колонна от Москвы наконец к нам добралась, подтверждает Валентина Ивановна. Ого! А я и не знал. Слыхал, что до Великого Новгорода наши пробились, и там обнаружились несколько анклавов. А тут уже и до Твери дорогу прочистили. Надо же. Судя по доставленной нам информации, эта катастрофа рукотворна. Сначала вроде бы имелись данные о том, что очередные сумасшедшие ученые совершили очередное сумасшедшее открытие. Вот все и схлопнулось. Сейчас оказалось, что все вовсе не так просто. «Неужели сумасшедшие ученые оказались ни при чем?» – как-то даже обиженно осведомляется Бурж. «Нет, как же без ученых?» – невесело улыбается быстро угасшей улыбкой Валентина. Затея была любопытная. Очередная попытка найти панацею, чтобы от всех скорбей помогала. Вирус выделен из какой-то редкой глубоководной рыбы. Воздействие на организм феноменальное. Резко ускоренная регенерация тканей, подавление практически всех вирусных агентов. Судя по ряду данных, у лабораторных животных продление детородного возраста и продолжительность жизни увеличена. К этим бесспорным плюсам добавилась и бочка Дегтя. Оказалось, что вирус или что там работает воспринимает функционирование организма хозяина как обязательное условие. Потому после биологической смерти этот вирус или наноботы или наследство гуалудов продолжает управление организмом, переходя в ипостась не жизнь. Вот это самая не жизнь. Попав в живой организм, переводит его под себя, в нежизнь, опять же не теряя управления организмом. То есть четко видно, что одна и та же сущность выражает себя в двух диаметрально противоположных формах. Получается такая ситуация, что мы все заражены чем-то, что в любой момент может подчинить нас себе, и мы станем ровно теми же зомби, только теплокровными? Задает странноватый вопрос старый дед, сидящий рядом с главной. «Извините, не совсем поняла ваш вопрос», — отзывается Кабанова. «Я имел в виду, что какое-то нечто попало в наши организмы, и мы не можем быть уверены, что и живая постась этого нечто уже не занимается управлением нами». «Коллеги, мне кажется, что мы сейчас можем уйти очень далеко, потому что начинается практически дискуссия на тему «Есть ли Бог?». Давайте пока все же выслушаем достоверную информацию, потом можно будет и пообсуждать». Продолжайте, Валентина Ивановна. Вводит разговор в нужное русло главврач. «Вот товарищ военный лучше пояснит», — отвечает Кабанова. На вопрос очень тихо отвечает востроглазый, но какой-то неприметный лейтенантик, что явился вместе с Кабановой. После получения этой информации руководство лаборатории не предало ее огласке и не приняло соответствующих мер предосторожности. Не были оповещены даже прочие сотрудники, включая охрану. Той же ночью был совершен теракт, по первой версии, радикальными зелеными. В результате взрыва была разрушена стена лаборатории, а также повреждена система электроснабжения, в том числе и питание электрозамков клеток с образцами. Система аварийного автономного питания или не включилась, или тоже вышла из строя, или просто отсутствовала. Носители вируса, подопытные животные, вырвались за пределы лаборатории на территорию Москвы. Есть уверенность, теракт зеленых не более, чем акция прикрытия. Почему? Такой кинематографический ход развития событий. Террористы от зеленых, взрывы, это все, конечно, волнующе и хорошо смотрелось бы в кино. Но ваши тверские коллеги, и тульские, кстати, тоже, при моделировании скорости и вероятности заражения практически всего населения Земли пришли к выводу, что... Лейтенант посмотрел в бумаге и тщательно выговорил. Даже при стопроцентной контагиозности агента нужно было минимум шесть самостоятельных первичных очагов возникновения инфекции в разных местах. А учитывая некоторую идеалистичность расчета, речь скорее идет о десятке первичных очагов, самое малое, причем на разных континентах. Мало того, в развитии событий есть четкий американский след. Это достоверно? Вполне. Если бы Москва была единственным источником заразы, не возникло бы сразу трех достоверно идентифицированных очагов в США. А они возникли. Причем не так, чтобы одномоментно с московским, Но заимевшийся отрезок времени физически невозможно успеть добраться из Москвы инфицированным пациентом. То есть до анализа событий вполне возможным казалось, что все из Москвы разлетелось по миру. После анализа это уже не подтверждается. «Имейте в виду, что даже с учетом возможных экстравагантных случайностей?» Покашлив тихонько спрашивает дама-терапевт. «Да. Очевидно, что эскапада с взрывом и террористами была экстравагантной операцией прикрытия дьявольская такая шуточка чтобы было о чем потом сказки складывать и кино снимать насчет кино думаю мы еще не скоро увидим новые фильмы невелика потеря коллеги давайте не будем отвлекаться на посторонние вещи валентина ивановна откуда такая информация этому есть данные очень тихо говорит востроглазый на неприметный лейтенантик хм ну тут не совсем моя область говорит Валентина Ивановна, бросив взгляд на лейтенантика. Ой-ли? Ну, можно сказать, что именно такой вопрос задали некие грубые военные люди, я бы сказала, профессионально любопытные, нашим коллегам, когда человек-бурко изложил свою версию по прибытии в пламя. Коллегам пришлось ударно поработать, потому что тогда выходило, будто во всей катастрофе виноваты зеленые террористы и сотрудники лаборатории, из-за корпоративного мышления, не придавшие огласке чудовищную информацию. «Его расстреляли? Этого человека от Бурко?» «Нет. Наоборот. Отправили группу для доставки исходного вирусного материала в... в лабораторию, где из исходного материала смогут получить вакцину». Опять очень тихо говорит лейтенантик. Замечаю, что сидящий поодаль Мичман Алик на лейтенанта посматривает вроде как то ли с уважением, то ли еще с каким чувством. Собственно, хозяева лаборатории потом замели следы и зачистили все, физически ликвидировав сотрудников из малоценных и просто взорвав здание, в котором была лаборатория. Концы в воду. Разные варианты развития событий проверяли ведь не только наши коллеги. И очень серьезно проверяли. «Жаль, что не расстреляли», — с сожалением говорит анестезиолог. «Меня это несколько удивляет. Мне казалось, что этот мужик добрейшей души человек. Но я вижу, что тут он не шутит». «Доведись ему встретиться с этим субъектом, он бы его пристрелил без соплей». Кабанова, минутку помолчав, смотрит на главу врача. Потом неторопливо говорит, «Этому человеку удалось уволочь из лаборатории главное, весь исходный материал этого вируса. Если удастся, то, возможно, у нас будет вакцина». Невелика радость, даже если удастся получить вакцину, а все тут присутствующие знают, что это и так-то непростая задача». «Так вот, даже если удастся, что эта вакцина даст?» спрашивает импозантный рентгенолог. «То, что любой укус зомби перестанет быть смертельным», отвечает Кабанова. «Невелик прибыток, если честно». «Тем не менее, лучше, чем ничего. Тем более в свете размышлений о внешнем управлении гуалудами или как их там...» «Валентина Ивановна, а какой смысл-то был в этом массакре? Зачем, собственно, было выбивать большую часть человечества?» Лезу я в разговор, который опять начинает приобретать ненужный теософско-глобальный характер. Мне это совершенно неинтересно. Просто жаль времени, потому как я в человеческий разум не верил и не верю. И мне всегда было смешно, когда с высокомерным презрением говорят, например, о тупых лемингах, которые сдуру идут топиться в море целыми кучами. Учитывая, что только за 20 век человечество закатило пару мировых войн и не меньше двухсот войнушек поменьше, Ухитрилось распространить волной разнообразнейшую наркоту и многое еще в чем человеконенавистническом преуспеть. Поведение Леммингов выглядит уже не таким идиотским в сравнении с человеческим. Смысл был прост. Его сформулировал еще коллектив авторов, известный под именами Гай, Юлий и Цезарь, отвечает за Валентину главврачиха. «Да, лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме», поддерживает свою подругу и Валентина. «То есть как?» Торжество мальтусянства? Меньше народу, больше кислороду? Я как-то не пойму причины. Не уловил соли? Да все очень просто. Проще некуда. Имелся амбициозный олигарх. но ну не так, чтобы известный. Не знаю, даже был ли он в списках Форбса. Имелось такое же амбициозное окружение олигарха. Попалось в руки этому, э, человеку, ну, лучше скажу, индивидууму, такое мощное оружие и он одним махом стал первым в деревне. А Рима не стал, если говорить образно. В конце концов, если бы не стало известно о его делишках, у бравого олигарха были все шансы стать, например, царем, великим князем или еще кем-либо, основателем монархической династии, императором, спасителем человечества. Кстати, в его анклаве по ряду данных была развернута мощная вирусологическая лаборатория. Вполне могли бы, не торопясь, разработать вакцину. Точно вошел бы в историю человечества. Согласитесь, и за меньшие люди готовы похоронить половину окружающих. Насчет списков Форбса серьезные люди как раз предпочитают там не светиться. Это для парвеню лесно. А толстые ряди этим не грешат, к слову, хмыкает тощий хирург. Это не суть важно. У олигарха были зачищены хвосты, собрана весьма серьезная военная сила. Главное, он всемерно подготовился к беде потому перспективы у него были радужные. Если кто и был в полном объеме готов к катастрофе, так это он и его анклав. Для подчиненных он стал почти богом. Те, кто приняли участие в разработке смерти цивилизации, либо были ликвидированы, либо относились к организаторам и инициаторам плана. Потому основная масса сотрудников вообще ни о чем понятия не имеет. Но оказалось достаточно одного человека, чтобы блистательно разработанные планы осыпались? «Вы сказали, что олигарх был?» «Да, он был. Неизвестные снайперы. Знаете, бывает так. Раз и откуда-то стрельнули». Валентина Ивановна обводит нас ясным безмятежным взором. «Как вы понимаете, у нас нет никакой информации о происшедшем». Так же тихо тикает лейтенантик, обводя всех ясным незамутненным взором. «В данном случае возможно, самые разные толкования. От внутрианклавных разборок и драки за власть?» до террористического акта, например, Аль-Каиды. И что с его анклавом? Близкие лица выбиты вместе с ним. Насколько известно, там делят власть. А соседи постараются, чтобы в этом мощном анклаве власть делили изо всех сил. Силу анклава много. «С применением авиации и тяжелого вооружения?» — иронично спрашивает анестезиолог. «Вы поняли?» — кивает Валентина. «Искренне им желаю многолетнего дележа», — хмуро улыбается в ответ анастез. Сидим немного пришибленные. Ларчик открылся просто. От этого становится еще более жутко. Нет, что-то такое и предполагалось, но окажись, что заразу принес инопланетный корабль или еще что, точно было бы легче. А так сразу лезут в голову мысли, что человечество мало отличается от крысятника. Да еще, пожалуй, зря я на крыс наговариваю. Крысы никогда не вели мировых войн. Хотя... Хотя, вообще-то, здесь я не прав. Еще как вели, и крыса с гордым именем Ратус Норвегикус победоносно вышибла конкурентов из всех мест, куда явилась. Те же черные крысы, считай, бесследно исчезли после нашествия пасюков. Да, крысы, они почти что как люди. Валентина дополнительно рассказывает, одновременно показывая фото в здоровенных грозбухах, что новенького удалось выяснить о поведенческих реакциях морфов, привычках и нюансах физиологии. Окружающим это интересно? Мне не очень. Во-первых, связь с лабораторией у нас тесная, и мы всю информацию получаем из первых рук, как и положено боевым группам. Во-вторых, между собой команды тоже общаются. Ну и, наконец, мы же часть этой информации и поставляем. Чемпионат тренингу раду по Инимури, утвердительно заявляет Илья, окинув взором дрыхнущих самозабвенно-молокососов нашей ягод-команды. Присаживаемся рядом. Сладко спящие в теньке своим видом навивают дремоту. Но как-то нам, как старшему и опытным, не к лицу вроде заваливаться рядом с салабонами. Придется сидеть бодрствовать. Только по этой причине спрашиваю Ильяса о смысле сказанного. Он сладко зевает и не торопясь поясняет, что так называется Ленинград по-японски. Не умеют японцы произносить букву «Л». Именно потому американцы во время войны с япами все время употребляли один и тот же пароль и отзыв. Лолипоп и «Лулаби». Даже зная пароль, японцы физически не смогли бы его произнести. И санитаров Амеры звали не так, как могли бы говорить япы. Вначале-то много санитаров обманом так япы кончили. А возгласом Талула. Актриса такая была тогда симпатичная. И Нимури это сугубо японское искусство вздремнуть где угодно и когда угодно. В лифте, на остановке, в метро и даже на совещании. Тут он широко ухмыляется и называет японцев самовлюбленными хвостунами. Ну да, пожалуй, стоит согласиться. Японцы несколько преувеличивают. Еще вопрос, кто кого обставит в Инемурии. Судя по всему, у Ильяса те же сомнения. Командир как уехал с половиной группы, так и застрял в штабе. Молодежь завалилась дрыхать, а он сидит охраняет. Ему скучно. Раз уж он заговорил о японской дизлолии, как называется косноязычие или невозможность человеку произносить те или другие звуки. Вспоминаю пример, который на лекции по лорболезням нам приводил профессор Рязанцев. В книге судей израильских, в главе 12 как раз было тютька в тютьку такое же. Резались друг с другом два племени древние иудеи. Галаадитяне что-то не поделили с ефремлянами. Ефремлянам не свезло, их разгромили. А потом отлавливали уцелевших и резали и определяли, кто есть кто, именно фонетикой, требуя произнести слово «шиболет», что в переводе «река». А и фремляне выговаривали испокон веков «сиболет», за что им тут же отрезали головы. «Это ветхий завет, что ли?» — деловито уточняет Ильяс. «Наверное. Я так сильно в этом вопросе не секу, признаюсь я». «Хороший пример», — оценивает сказанное мной снайпер, и ответно рассказывает про немецких диверсантов Скорцени, которые весьма прилично владели американским диалектом, имели отлично выполненные документы, потому их отлавливали, опять же, по фонетике, по нюансам американского диалекта. На его беду доводилось мне читать про операцию в Арденнах и про то, как готовили из немцев псевдоамериканских солдат. Самое сложное, к слову сказать, было приучить вымуштрованных немцев жевать резинку и держать руки в карманах при разговоре с начальством. Многие и диверсанты по ночам плакали в подушке и звали мам, так тяжко было переучиваться. А ловили их американские контрразведчики не фонетикой, а не знанием общеизвестного в США жаргона. Спросят подозрительного, например, «Солдат, кто такой голос?» Немец плетет всякую чушь, и его тут же под Амер браво высморкается, посмотрит укоризненно и скажет «Капитан, ты чего дурел?» «Конечно, Фрэнк Синатра». Потому особо распушить хвост снайперу не удается. Поработали они без меня не шибко успешно. Правда, нашли, наконец, то, что осталось от пропавшего маримана. Но, ну, в общем, весьма небогато. Считай, все в коробку из-под обуви и поместилось. Отработали по паре найденных в цехах замшелых зомби, до да одного не до шустера отловили. В общем, фигня. Так и сидим, дожидаясь возвращения наших».